Глава 9. Падение в пустоту. Первые подозрительные пятна на киноленте нижнего аппарата обнаружил Мариев в начале своей вахты в 0 часов 10 минут 23 декабря. Малевская спала. Брусков сидел в шаровой каюте над графиками. Володя заканчивал анализ породы на влажность. Он сосредоточенно взвешивал кучку сухой прокаленной белой пыли на тончайших аналитических весах, всегда спрятанных от посторонних вредных влияний, в специальном стеклянном шкафчике. За 10 прошедших часов Володя прочно закрепил за собой положение второго химика экспедиции. Самая придирчивая проверка его анализов ни разу не обнаружила в них ошибки. Сейчас Малевская впервые смогла отдохнуть после непрерывной почти суточной работы. Влажность породы быстро нарастала и становилась все явственней. Плотность ее одновременно падала, хотя и не так резко. Густая сеть трещин на киноснимках пересеклась теперь каналами, расширявшимися порой до 1-2 см. Малевская едва успевала делать частные анализы образцов и обрабатывать снимки киноаппаратов боковых и нижних. Кроме того, нужно было каждые два часа делать общий анализ породы если бы не помощь володи малевская выбилась бы из сил задолго до наступления решающих часов. мареев не хотел будить ее ей нужно было дать выспаться он внимательно рассматривал киноснимок полученный с глубины около ста метров под снарядом на снимке ясно проступала среди смутной сети трещин темная извилистая полоса с расширением как раз посредине это было то чего больше всего опасался мареев. Подземный водный поток на пути снаряда. мареев торопливо произвел измерение темной полосы и ее расширения и с лихорадочной быстротой начал делать вычисления. Испарина покрыла его лоб, когда он закончил их. Ширина полосы, особенно в ее средней части, была угрожающей. Успеет ли снаряд обогнуть этот подземный туннель? Не слишком ли он к нему приблизился? мареев бросился к распределительной доске и включил аппарат поворота. Одновременно он перевел мотор на уменьшенное число оборотов. Уменьшив скорость продвижения снаряда до 5 метров в час, Мариев давал ему возможность отойти дальше от опасной вертикали. Теперь Мариев сосредоточил все свое внимание на киноаппарате. Темная, извилистая полоса с расширением посредине все резче проступала на снимках, но положение ее оставалось без изменений. Мареев с возрастающим напряжением всматривался в проходящие перед его глазами кадры. От того, что снаряд отклонялся в сторону от вертикали, извилистая полоса должна была на снимках перемещаться в противоположную сторону. Однако перемещение не было заметно, и это беспокоило мареева Лишь через полчаса он смог уловить чуть заметное отклонение полосы от прежнего ее положения в центре снимка, но в то же время изображение на ленте стало мутнеть. Мореев спохватился. Объектив 100-метровой дальности перешел уже на глубины, лежащие под пустотой. Мариев переместил объектив на прежнее место в аппарате, передвинул к окошечку объектив 50-метровой дальности и настроил его на фиксацию темной полосы. Опять появились ее четкие очертания, и Мореев уже не выпускал их из поля зрения, непрерывно регулируя аппарат по мере продвижения снаряда вглубь. Полоса на снимке отодвинулась за это время еще немного к его краю. Мареев не сводил с нее глаз. Время от времени он бросал беспокойные взгляды на глубомер, висевший на стене. Глубина по вертикали нарастала. Метр за метром снаряд приближался к роковой полосе. Все резче, все яснее проступали ее извилистые очертания, но слишком медленно они отодвигались к краю ленты. Мариев весь ушел в наблюдение за этим убийственно-медленным продвижением полосы. Он не замечал времени, не чувствовал, как не немеют спина и шея от неудобного положения над аппаратом. Лишь когда изображение полосы на снимке совсем исчезнет, когда она уйдет из поля зрения киноаппарата, можно будет вздохнуть свободно и сказать, что опасность встречи миновала. Успеет ли, однако, снаряд при той небольшой кривизне, которую он способен описывать? вовремя обогнуть опасную пустоту. Не слишком ли близко от нее он начал свой обход? На лестнице послышались шаги. «В чем дело, Никита?» С тревогой спрашивал Брусков, торопливо спускаясь в буровую камеру. «Ты переменил направление?» «Да, Михаил», — ответил Мариев, не отрываясь от киноаппарата. «Впереди показалась пустота, нечто вроде пещеры, и я пытаюсь обойти ее». Я только сейчас заметил этот маневр в каюте. «Ну как, мы отклоняемся от пещеры?» «Не очень, Михаил, не так, как хотелось бы». «Какое расстояние осталось до нее?» «72 метра, но она все время остается в поле зрения киноаппарата». «Ты вычислил ее ширину?» «Как раз на нашем пути, метров 38-40». «Хм, как будто мало малоуспокоительно». «Да, Мишук, утешительного мало», — сказал мареев поднимаясь. В люке наверху показался Володя. Он осторожно спускался по лестнице, держа в руке лабораторную чашечку. На заметно покосившемся полу камеры он чуть не поскользнулся. «Посмотрите, Никита Евсеевич», — сказал он, озабоченно поднося Мариеву чашечку. «Какой образец я сейчас получил из крана!» В чашечке лежала кучка серой, чрезвычайно влажной массы. Мариев покачал головой. «Придется разбудить Нину». «Необходимо вести непрерывное наблюдение за киноснимками с коротких дистанций. Разбуди ее, Володя, и давай скорее анализ этого образца». Через минуту Малевская спустилась в нижнюю камеру. Рассказав ей все, что случилось во время ее сна и о положении снаряда, Мариев добавил, «Влажность образцов настолько увеличилась, что возникает новая опасность, выдержит ли столь влажная порода тяжесть нашего снаряда». Тебе придется непрерывно следить за состоянием породы по снимкам с ближних дистанций нижнего аппарата. От вахты я тебя освобождаю, мести их будем мы с Михаилом. Анализы образцов пусть делает один Володя». «Хорошо, Никита», — спокойно ответила Малевская. «Но Володе нужно поспать, ему уже давно пора. А пока я одна совсем управлюсь». «Делай, как считаешь нужным», — согласился уходя Мареев. «В крайнем случае тебе поможет Михаил». На Володю пришлось прикрикнуть. Он ни за что не хотел бросать работу в такой ответственный момент, когда все должны быть на своем посту. Он уверял, что совсем не хочет спать. Лишь угроза вызвать Мареева из нижней камеры сломила его сопротивление. Недовольно ворча с надутыми губами, он пошел к столу, нехотя поел и полез в гамак, прицепив его на другой крюк над опустившейся лестницей. Скоро раздалось его ровное сопение, примешивающееся к слабому гудению моторов и шорохом за оболочкой снаряда. Напряженное молчание воцарилось во всех помещениях снаряда. мареев продливший свою вахту еще на два часа, опять прильнул к окошечку нижнего киноаппарата. Малевская, окруженная микроскопами, колбами, ретортами и ступками, поспешно производила общий анализ породы. Брусков помогал ей. Часа через полтора, окончив этот анализ, она его погнала спать. «Все равно», — говорила она, — «раньше, чем через 8-9 часов, никаких особых изменений в нашем положении не произойдет. Наиболее серьезное положение создастся лишь за 15-20 метров перед подземной пещерой. Тебе нужно набраться сил перед долгой и самой опасной вахтой». В конце концов Брусков послушался ее настойчивых уговоров. Он развернул свой гамак и, не снимая комбинезона, прилег и немедленно уснул. Мореев напряженно следил за движением полосы на киноленте. Медленность этого движения раздражала необычайно. Через каждые 20-30 минут при заметной перемене позиции полосы на снимке он вновь и вновь производил вычисления, чтобы определить линию, по которой пройдет снаряд в зоне подземного тоннеля. Результаты каждый раз получались почти одинаковые. Снаряд не сможет обогнуть пещеру. Он должен пройти сквозь нее на расстоянии примерно 5 метров от ее северной границы. К концу своей вахты Мариев установил это окончательно. Итак, снаряд пробьет свод подземной пещеры и провалится в нее. Это ясно. Мариев поднялся и провел рукой полбу. Неужели конец экспедиции? Неужели погибнет его идея? Идея, приведшая в движение весь мир – поднятая на такую высоту его страной, его родиной. Из-за чего? Из-за встречи с этим неожиданным препятствием. Но ведь это случайность, ее могло бы и не быть. И, наконец, стоило немного раньше, на какие-нибудь 3-4 часа раньше отклонить снаряд от вертикали. Мореев сделал два резких шага и принужден был схватиться за перила лестницы. Перекошенный пол не позволил ему пройтись по камере. Тогда Мариев поднялся по ступеням лестницы. В шаровой каюте он увидел Малевскую. Только теперь Мариев вспомнил, что она много раз подходила к нему, когда он был поглощен наблюдением подземного тоннеля, делал киноснимки с коротких дистанций и молча возвращался к себе в каюту. Сейчас он смотрел на ее спину, согнутую над лабораторным столиком, на тонкую фигуру в голубом комбинезоне, на ее короткие вьющиеся волосы. Он видел ее как будто впервые, и его сердце неожиданно дрогнуло от острой жалости. Неужели они все должны погибнуть? За что? За то, что поверили ему, поверили в его идею, он решил заговорить с Ниной, может быть, предупредить ее о смертельной опасности. Молчание становилось невыносимым. Но в тот момент, когда он готов был броситься к Малевской, внезапно, как вспышка молнии, сверкнула мысль. «О пятна? Почему он забыл о пятнах?» о просветлениях на темном фоне пустоты. Он бросился обратно вниз, в два прыжка очутился на полу у аппарата, нажал кнопку на его боковой стенке и схватил выскочившую из щели светло желтую гибкую пластинку. Он начал жадно изучать снимок, пристально всматриваясь на свет в темную полосу подземного потока. Да-да, в северной стороне полосы, если внимательно присмотреться, заметно просветление. Густой темный цвет середины потока, Сиреет по мере приближения к северному краю. Это что-нибудь да значит: Очевидно, здесь или воды меньше, или пустота не так велика. Тогда, может быть, штанги помогут. Мариев опять кинулся к лестнице. «Нина!» Едва сдерживаемая радость звучала в его голосе. «Иди сюда, скорее!» Мариев встретил ее внизу со спокойным, чуть побледневшим лицом. «Прости, Нина, я так громко позвал тебя, что ты, вероятно, испугалась». «Ничего, Никита, какие пустяки. Что ты хотел мне сказать?» «Посмотри на эти снимки. Ты замечаешь какие-нибудь нюансы, оттенки в тёмной окраске потока?» Малевская внимательно всмотрелась в снимок. «Конечно, вот к этому краю окраска определенно сереет. Чем ты это объяснишь?» «Только тем, что здесь высота тоннеля уменьшается». Лишь пустое пространство дает на снимках инфракрасного кино темные полосы со всеми переходами до серого цвета, в зависимости от его глубины. Так вот что, Нина, туннеля этого мы миновать не сможем, но снаряд пересечет его недалеко от края, там, где темная полоса сереет. О, это все-таки большое преимущество для нас, Никита. Да, конечно, но хватит ли тех семи метров, которые дадут нам штанги, неизвестно. «Ну что ж, будем надеяться, что хватит. Сколько еще осталось до туннеля?» «42 метра, 8 часов пути». Мореев заставил себя подремать час-полтора. Теперь большую часть времени он проводил с Брусковым, неотступно наблюдая за движением полосы к краю снимка и проверяя свои вычисления. К большому изумлению его и Малевской влажность породы, а также густота трещин перестали возрастать. Очевидно, последние слои известняка были перенасыщены водой, а вода — растворенной известью. Тем неожиданней был для них первый толчок, который испытал снаряд на расстоянии 14 метров от свода туннеля. В этот момент все были на своих местах. Мариев и Брусков — в нижней камере, первый у киноаппарата, второй — у моторов. Малевская и Володя находились в шаровой каюте за своей обычной работой. В первый момент никто ничего не понял. Снаряд был еще в трех часах пути от туннеля, и люди более или менее спокойно занимались своим делом. Внезапный грохот донесся из-за стенок снаряда, затем раздался мощный удар. Снаряд тряхнуло так, что все зазвенело и задребезжало в нем, и он со страшной быстротой скользнул вниз. Из каюты послышался приглушенный крик Малевской. В то же мгновение прозвучал резкий голос Мореева. Выключить колонны давления и моторы. Со смертельно бледным лицом брусков в один прыжок очутился у распределительной доски и выключил моторы. Он это сделал почти на лету, так как тут же у доски поскользнулся на покатом полу и упал. Снаряд опять тряхнуло, и он остановился. Гробовая тишина наполняла его помещение. Моторы умолкли, затих за стеной шорох породы. Люди, бледные с остановившимися сердцами, застыли на своих местах, не доверяя этой остановке, в ожидании нового удара и падения. Первым пришел в себя Брусков. «Кажется, мы отделались только страхом», — сказал он, подымаясь с пола и потирая ушибленную поясницу. «У меня, по крайней мере, душа успела слетать в пятки и обратно». Из шаровой каюты с встревоженными лицами спустились Малевская и Володя. «Какой ужас!» — едва слышно промолвила Малевская. Володя был бледен, глаза у него расширились и смотрели растерянно. Снимок из нижнего аппарата с самой короткой дистанции показал, что снаряд своим буровым аппаратом плотно сидит в породе с обычными на протяжении последних 50 метров трещинами. На боковых снимках порода была исковеркана, трещины нарушены, смяты, перебиты. Вероятно, это был наиболее рыхлый участок, и он не выдержал тяжести снаряда», сказала, уже оправившись после первого испуга Малевская. «Я тоже так думаю», — согласился с ней Мареев. Очевидно, плотность породы возросла. «Попробуем двинуться дальше. Раскрытые колонны давления будут нашими тормозами в случае нового провала. Подымись, Михаил, в верхнюю камеру и отрегулируй минерализационный насос на подачу минерализатора через каждые три метра». Колонны давления выбрось во всю их высоту со сложенными зонтами. Снаряд пойдет под давлением одной своей тяжести. Оставайся все время в верхней камере и при первом признаке падения снаряда распусти зонты на колоннах. Они встретят 2-3 минерализованных слоя и задержат на них снаряд. В худшем случае они все же замедлят его падение. Ну, бегом, Мишук. Когда приготовишься, сообщи мне по телефону. Непоколебимое спокойствие и хладнокровие было в этих четких и ясных распоряжениях Мареева. Все его существо как будто собралось в тугой виток стальной пружины, глаза были полны решимости и железного упорства. Он весь сосредоточился в одном стремлении – вперед и вперед. Володя, не отрываясь, смотрел на него. Он готов был по первому знаку Мареева с восторгом ринуться в любую опасность. Брусков вихрем взлетел в верхнюю камеру. Через две минуты он доложил по телефону, что все распоряжения исполнены. мареев включил мотор бурового аппарата на самый тихий ход. Он стоял у распределительной доски, готовый при первых же признаках опасности выключить ток. Всего лишь 9 метров отделяло теперь снаряд от свода подземного туннеля. Снаряд тронулся с места под слабое гудение мотора. «К штанговому аппарату, Нина!» послышалась команда Мареева подготовить, подготовить запасные штанги». Малевская проверила движение крошечного мотора, ходившего по рельсу под потолком камеры. Клещи мотора крепко держали одну из запасных штанг. Оба ее конца, немного сточенные, имели более мелкую, чем вся штанга, винтовую нарезку. Нижний конец мог ввинчиваться в отверстие первой штанги, находившейся уже на позиции в конусе, а на верхний конец навинчивалась вторая, запасная штанга. «Включаю второй мотор для штанг», — сказал Мареев. Оба мотора загудели низкими голосами, и снова бодрость наполнила камеру и сердца людей. Мареев не отходил от распределительной доски. Постепенно он довел скорость спуска до прежних пяти метров в час. Скрежет бурового аппарата и шорохи за стеной снаряда все сильнее доносились снизу из боков. Малевская стояла у штангового аппарата, не сводя глаз с Мареева, готовая при первом его знаке пустить в ход штанги. Прошло 5, 10, 15 минут. Спокойно и уверенно работал буровой аппарат. От его ровного скрежета расцветали надежды в душе Малевской, смягчались улыбкой заострившиеся скулы Мареева. Володя, сказал он, подай мне снимок с короткой дистанции. Нажми красную кнопку с левой стороны аппарата. Добавила Малевская. В одно мгновение распоряжение было исполнено. Володя со счастливым лицом передал Мариеву снимок. мареев посмотрел и сказал. «Сеть трещин без изменений». Он не успел еще закончить фразу, как потрясающий грохот покрыл его слова. Снаряд сорвался с места и ринулся вниз. Громовые удары раздавались то с одной, то с другой стороны. Вцепившись одной рукой в металлическую полочку, Не спуская глаз с глубомера, Мареев выключил мотор бурового аппарата. Один, два, три метра пролетели на глубомере в несколько секунд. «Колонны! Колонны!» — пронеслось в мозгу Мареева. Малевская, бледная, с горящими глазами, изо всех сил держалась за конус штангового аппарата, следя за Мареевым. Володя схватился обеими руками за железную лестницу. Чуть задержавшись на третьем метре, встряхнувшись при этом с такой силой, что Мареев отлетел к стене, снаряд продолжал в гуле и грохоте нестись вниз. Стрелка глубомера судорожно дергалась по циферблату. Четвертый, пятый, шестой метр. Страшный толчок шевырнул Мареева и Малевскую на пол, и все затихло. Снаряд остановился. Володя с криком бросился к неподвижно распростертой на полу Малевской. Но прежде чем он успел дотронуться до нее, она быстро вскочила на ноги и встала еще оглушенная у штангового аппарата. Мариев уже стоял у распределительной доски. «Ничего, волочка ничего!» едва слышно проговорила Малевская. «Никита!» раздался из громкоговорителя голос Брускова. «На втором минерализованном слое колонны задержали снаряд. У вас все благополучно?» «Все в порядке, Михаил», ответил, подходя к микрофону Мариев. «Но нас здорово тряхнуло. Здесь что-то разбилось из химической посуды», продолжал Брусков. «Но диски вращения и сами колонны выдержали толчок превосходно». «Отлично, отлично, Михаил». «Что теперь делать?» «Жди распоряжений». «Как ты себя чувствуешь, Нина?» обернулся Мареев к Малевской. «Ты ушиблась?» «Нет, Никита, я довольно удачно упала». «А ты, Володя, ты очень испугался?» продолжал спрашивать Мареев. «Ничего, Никита Евсеевич, я крепко держался за лестницу. Я очень испугался, когда вы оба упали. До свода туннеля оставалось всего лишь 2,5 с метра. Как пройти их? Как пойти на риск и оторваться от минерализованного слоя, на котором, возможно, только и держится снаряд?» Мареев рассматривал снимок последнего слоя породы. «Все та же сеть предательских трещин. Все та же плотность, та же насыщенность водой». Опять заострились скулы, плотно сдвинулись густые черные брови. Надо решаться. Вперед. Только вперед. Вот единственный путь снаряда. Мореев решительно подошел к микрофону. «Михаил! Слушаю!» «Смыкай зонты колонн. Постепенно, самым осторожным образом. Возможно, что оставшийся слой породы уже не выдержит тяжести снаряда, и снаряд пойдет самоходом. При первом признаке ускорения раскрывай зонты колонн». «Насос пусть подает минерализацию через каждые 50 сантиметров». «Есть, Никита?» «Делай». Мария отошёл от микрофона и приблизился к Малевской. «Теперь все будет зависеть от колонн и штанг», — сказал он ей. «Следи за глубомером. Как только его большая стрелка приблизится к цифре 28, включи штанговый аппарат на полную скорость». «Хорошо, Никита. Я буду подавать тебе запасные штанги». В этот момент они почувствовали, как легкое содрогание прошло по всему снаряду. Медленно и равномерно снаряд начал оседать. Снизу доносился заглушенный треск, разрушавшийся под его тяжестью породы. Осторожно, как будто нащупывая под собой почву, снаряд спускался. Стрелка глубомера медленно, едва заметно для глаза, ползла по циферблату. Вдруг, сотрясаясь и гремя, снаряд сорвался, скользнул вниз. Но в следующее же мгновение, как будто схваченный стальной уздой, приостановился, замер в неподвижности и через минуту вновь возобновил свое осторожное продвижение. Молодец, Михаил! Не мог удержаться Мариев, как будто автомобиль ведет по крутому склону. Но и машина чего стоит? С восхищением отозвалась Малевская, не отрывая глаз, от глубомера. Снаряд продолжал свой медленный спуск. Через 10 минут опять толчок. Стремительное грохочущее падение и резкая остановка, как будто на минутную передышку и раздумье. И вновь тихая, упорная с затаённым дыханием движения над пропастью, отделенной лишь тонким слоем породы. Так продолжалось около часа. Стрелка глубомера приблизилась к роковой цифре. Нервы Малевской напрягались все сильнее. Она замерла в ожидании, вцепившись в рычаг. Вдруг сильный треск, и вслед за ним заглушенный грохот донесся из-под пола камеры. «Штанги!» — крикнул Мариев. «Свод пробит!» В то же мгновение Малевская нажала рычаг, и с пронзительным воем бешено вращаясь, первая штанга с необыкновенной быстротой начала погружаться, как будто проглатываемая конусом. Толчки и стремительные падения учащались, снаряд било и трясло. Громовые удары не утихали, непрерывно следуя один за другим. Колонны проходили последние минерализованные слои, свою последнюю опору. Прорезая общий голый грохот, запел под потолком маленький мотор, пущенный Мареевым. Он скользнул по рельсу вместе со своей штангой и остановился над исчезавшей в конусе первой штангой. Концы обеих штанг совпали, и Мареев включил мотор на высшую скорость. Пение превратилось в режущий свист. С неуловимой быстротой начала вращаться запасная штанга, Догоняя первую и ввинчиваясь в ее верхнее отверстие Еще мгновение и главная штанга целиком исчезла под снарядом Следом за ней подошла первая запасная Автоматически отцепившись от своего мотора Три метра Одновременно мелькнула в мозгу Мореева и Малевской Мореев бросился к последней запасной штанге И подвел ее к конусу Бешено вращая вторую штангу своем и ненасытной жадностью, пожирал, заглатывал ее конус. Еще метр, еще полметра. Смертельно бледный мареев спокойными размеренными движениями поставил третью штангу на позицию над конусом. Последнюю. В адском грохоте и вое, наполнявших падающий снаряд, среди громовых ударов сотрясавших его, мареев и Малевская могли обменяться только взглядом. Сейчас же Малевская перевела глаза на Володю. Он сидел на полу, бледный, вцепившись в нижнюю перекладину лестницы, устремив глаза полные ужаса на Малевскую. Она улыбнулась ему, и он попытался ответить ей тем же. Пронзительный свист мотора третьей штанги еще больше усилил невыносимый шум в камере. Третья штанга догнала вторую и слилась с ней. «Пять метров», — подумал Мариев. Еще два последних метра и спасение или смерть». Снаряд шел теперь судорожными скачками. Минерализованные слои кончились. «Бедный Михаил, он там один», промелькнула у Малевской. В эти несколько секунд, показавшихся бесконечными, последняя штанга скрылась наполовину. Еще один метр, полметра. Сейчас всё. Всё». Вой аппарата прекратился. Мареев бросился к микрофону. «Михаил, распусти зонты!» Снаряд на мгновение приостановился, потом с потрясающим грохотом, под непрерывными боковыми ударами, ринулся вниз. Судорожно схватившись за вершину конуса, Малевская закрыла глаза. Пролетев несколько метров, снаряд с неимоверной силой ударился обо что-то внизу, подскочил, снова ударился, накренился... И застыл в неподвижности.